Василий смахнул с бортов куртки, несуществующие пылинки, и шмыгнул за дверь, чтобы появиться снова через полминуты. «Колумб, нет у Степана с Клиночевым. Пойду повожусь с электроаккумулятором еще». «А не хватит тебе?» Василий искренне удивился. «Чего?» Но Горохов в мыслях был уже далеко-далеко. Шофер потоптался на месте. «В общем, понадоблюсь. В машине я». Аккумулятор парь делал серьезное и, махнув рукой, вышел. Но заниматься фармацевту не дали. Вслед за Васей в вагончик пришла лаборантка Зина. Она села в уголке на стул и сложила руки на коленях. Христофор поднял голову и, глядя сквозь Зину, как через стекло, беззвучно шевелил губами. — Занимайтесь, Христофор, я тихонечко. Горохов перелистнул страницу и уже не замечал девушку. Зина была из местных, сибирячка. Как-то на районную почту в Толышинске зашел бригадир змееловов Степан Азаров. Разговорились. Он прямо сходу предложил Зине поработать в экспедиции. Лаборанткой и поваром хотя бы месяц. И надо же быть совпадению. Зина на ветеринарном отделении сельхозтехникума училась заочно, а разнарядка на практику не пришла. Вот она и решила. Змеи, они те же животные, только ползают. В бригаде обрадовались, наконец-то удастся отведать настоящих сибирских пельменей. Первые же Зинины пельмени произвели неблагоприятное впечатление. Зато лаборанткой девушка оказалась стоящей и еще стала ловить змей. Эта девушка-то, да еще восемнадцать лет, может быть, ей хотелось все уметь, как Степан, кто знает. В бригаде существовало правило никому не перемывать костей. Зина сдержанно вздохнула, но оторвать Горохова от занятий было почти невозможно. «Христофор, простите, вы знаете, который час?» Фармацевт посмотрел на часы и машинально буркнул. «Четверть первого». Зина вздохнула печальнее. «Может, они заплутали?» Христофор изумленно посмотрел на нее. «Или несчастье какое?» Горохов сбросил, наконец, с себя наваждение латинской премудрости и произнес — Да, поздновато. Он нехоть оторвался от учебника, ни слова не говоря, вышел из вагончика. Задрал голову вверх, Зина вышла вслед. На самой верхушке высоченного кедра лениво крутился петух, мигая темному в крупных бриллиантах звезд небу. Петух — изобретение Васи. Раньше змееловы, возвращаясь в свой лагерь в сумерках, пользовались самым древним способом — костром. Но Вася однажды спалил нечаянно полгектара тугаев, за что руководству экспедиции пришлось иметь дело с милицией. Неприятность с трудом уладили. Базу перевели на новое место километров 60 от первого. В отместку за все несчастья, которые обрушились потом на его голову, шофер-механик изобрел и соорудил петуха. Сильная лампа плюс флюгер. Чудо-машину укрепили на самое высокое дерево возле базы, и она подмигивала тайге. Часто или редко, в зависимости от ветра. Христофор свернул огромную самокрутку и стал задумчиво бить комаров. Что ни говори, а ребята задержались сверх всякой нормы. На Азарова это было не похоже. Зина с надеждой смотрела на сосредоточенное, давно бритое лицо фармацевта. — Поздновато, — молвил снова Горохов. — Иоанн Ванны нет, обещался еще позавчера быть, — обрадовалась человеческая речи лаборантка. Но человеческая речь оборвалась так же внезапно, как и началась. Поляну окружал темный, таинственный лес. Чуть светлели два желтых вагончика и старенький грузовик, замерзший под лапами развесистых кедров. Христофор зашел в другой вагончик и появился с двустволкой. Он выпалил два раза вверх, сменил патроны, выстрелил еще дважды, рассыпав по воздуху сноп искр. Они прислушались к тайге, но та молчала. — Что, интервенты уже пришли? — послышалось из вагончика. — Азарова с Клиночевым нету, — прошептала в белую марлю Акназина. — Вениамин Чижак в белой косоворотке, растрепанный, с всклокоченной бородой, но, как всегда, жизнерадостный,